Глава сороковая. Что-то ты постеснялась, хмыкнул Фредерик. Надо было заломить по три золотых, они явно могут тебе это позволить. Я рассчитывала, что и наполовине их задушит жаба, мрачная произнесла в ответ. Ничего, считай это промоакцией, придобрил друг. После того, как эти змеючки попробуют твои крема, успех лавки обеспечен. Какой лавки? спросил Драгблат, наблюдавший за происходящим живейшим интересом. шери тебе не рассказывала?» — широко улыбнулся фредрик «Нет». Дракон сканил голову на бок, слушать. «Ну, раз не рассказывала, получается, не слишком-то вы в близких отношениях». Развел руками Фред. Я вскинула на друга сердитый взгляд. С чего это он решил подраконить дракона? Но Фред лишь развел руками и, подмигнув мне, удрал к своим парням за стол. «Извини, обычно он более корректен», — пробормотала я, чувствуя какую-то кармическую ответственность за нашкодившего друга. Ничего, он просто ревнует, равнодушно пожал плечами дракон. Кого? не поняла я. Тебя, усмехнулся Демян. Да ну, отмахнулась я. Не говори глупости. У него скоро будет невеста, и это определённо не скучная сирота-одногруппница. Ревновать можно не только девушку, пожал плечами дракон. Просто твой друг привык, что он единственный мужчина в твоём окружении. Он знает, что мы с тобой связаны только ректорским поручением, покачала я головой. А-а. — отозвался дракон. И это было такое ага, что могло бы вместить в себя целое «да-да, конечно, знает» или «да-да, конечно, поручение» или «да-да, что ты, женщина, вообще можешь понимать в мужской ревности». Бесячий ага, короче. Так что я решила, что и мне пора. На пары там сходить, послушать об алхимии, затем тихонечко пробраться в читальный зал, разведать о магических метках, опять-таки. И строя планы на день, я решительно забыла про два важных фактора. Первый — это ковора, Она сожрала весь свой завтрак, весь мой завтрак, пока я болтала с парнями, и теперь сидела с просящими глазками, намекая на добавку. Я вообще не представляла, можно ли откармливать магических тварей. И если нельзя, то как бороться с этими огромными, грустными глазищами? И второй фактор — дракон. Он глазищами своими янтарными на меня не смотрел. Точнее смотрел, но не больше обычного. Зато он сидел рядом, никуда не торопился и всем своим видом намекал, что я тоже теперь никуда не тороплюсь. «Ты, кажется, хотела показать мне зал?» После пар отозвалась я. «Ты что, ни разу не прогуливала?» — прищурился дракон с таким довольным видом, словно разгадал тайны Вселенной. «Ну почему сразу ни разу?» — насупилась я. «Прогуливала, конечно. Ну, вчера, например». «Пху, понятно», — хмыкнул Дракблат. «Пойдем, пора приобщаться к студенческой жизни». «Может, не надо?» — спросила я без особого восторга. «Надо-надо», — хмыкнул дракон. «Иначе что ты будешь вспоминать в седой старости?» «Счастливое студенчество?» — предположила в ответ. «Скучное студенчество!» — назидательно отозвался демян «Вообще-то у меня было прекрасное, счастливое, скучное студенчество, пока в моей жизни не появились драконы».